Глава 36. Большая часть Люблинского воеводства и почти все Полесское находились в руках поляков, то есть конфедератов и сопеженцев. Так как король шведский все еще находился в Пруссии, где вел переговоры с курфюрстом, то шведы, считая себя недостаточно сильными, чтобы дать отпор всеобщему восстанию, разгоравшемуся все сильнее, Боялись выходить из городов и замков и не смели перейти через Вислу, за которой стояли польские войска. В этих двух воеводствах работали над созданием значительного и хорошо обученного войска, которое могло бы помериться со шведскими регулярными войсками. В городах обучали пехоту, и так как крестьяне сами брались за оружие, то в солдатах не было недостатка. Оставалось только держать в железной дисциплине и приучить к команде эту беспорядочную массу, часто опасную и для местных жителей. Этим занимались повитовые ротмистры. Кроме того, король рассылал приказы старым и опытным воинам, а потому войска собирались всюду. Составилось несколько великолепных кавалерийских полков. Одни шли за Вислу и там начинали военные действия, другие уходили к пану Чернецкому, иные сопеге. Теперь уже войско Яна Казимира было многочисленнее шведского. Государство, бессилием своим недавно изумившее Европу, нашло теперь в себе такую мощь, которой не подозревали не только враги, но даже сам король, даже те, ее верное сердце недавно разрывалось от боли и отчаяния. Откуда-то взялись деньги, воодушевление, мужество – Все были убеждены, что положение совсем не такое отчаянное, чтобы из него нельзя было выйти. Кмицец беспрепятственно подвигался вперед, собирая по дороге всякий беспокойный люд, который присоединялся к его отряду в надежде принять вместе с татарами участие в грабежах и разбоях. Но таких он легко превращал в хороших солдат, так как у него был дар возбуждать страх и послушание у подчиненных. Его всюду встречали с радостью, так как появление татар было доказательством того, что хан действительно желает помочь Речи Посполитой. Вскоре грянула весть, что в помощь Сапеге идет 40 тысяч отборного татарского войска. Говорили о скромности союзников и о том, что по дороге они не совершают ни насилия, ни убийств. Их ставили в пример своим солдатам. «Пан Сапега?» Временно стоял в белой. Силы его состояли из 10 тысяч регулярной пехоты и кавалерии. Это были остатки литовских войск, пополненные новыми людьми. Конница, особенно некоторые полки, превосходила шведских рейтеров своей выучкой, но пехота была недостаточно обучена, и кроме того у нее было мало оружия, а главное, пороху. Не хватало и пушек. Воеводы Витебский. Надеялся запастись всем в Тыкоцине, а между тем, шведы, взорвав себя порохом, уничтожили весь запас пороха и все свои пушки. Кроме этого, войска в, в Белой стояло почти 12 тысяч ополченцев из Литвы, Мазови и Полесья. Но воевода не слишком рассчитывал на них, особенно потому, что у них с собой было бесчисленное множество вазов, которые затрудняли поход. Въезжая в Белую, Кмитцетс думал только об одном. В войске пана Сапеги было много офицеров, служивших прежде у Радзивила, его прежних знакомых, а также шляхты из Литвы. Если его узнают, его изрубят в куски, прежде чем он успеет крикнуть «Господи!». До того ненавистно было его имя на Литве и в лагере Сапеги. Все еще помнили, как служа Радзивилу он вырезал полки, взбунтовавшиеся против Гетмана. Но пана Андрея утешала мысль, что он очень изменился. Он похудел, на лице его был шрам от пули Богуслава, усы он зачесывал кверху, носил длинную шведскую бороду, так что теперь он скорее был похож на какого-нибудь шведа, чем на польского шляхтича. «Только бы не узнали они меня сразу, а после битвы они будут относиться ко мне иначе», — думал кмицец. Приехав в сумерки, Кмицец объявил, откуда он и сказал, что с ним письмо короля. Он просил аудиенции у воеводы. Воевода принял его милостиво благодаря горячим отзывам короля Абабиничи. «Посылаем вам нашего вернейшего слугу», – писал король, прозванного Ченстаховским Гектором со времен осады святого места, несколько раз жертвовавшего за нас своей жизнью во время перехода через горы поручаем его вашему особому покровительству и просим оградить его от обид со стороны войска. Нам известно его настоящее имя, а также и причины, заставляющие его принять вымышленное имя, каковое обстоятельство не должно давать повода ни для подозрений, ни для недоверия. «А почему вы носите вымышленную фамилию, если можно знать?» – спросил воевода потому что меня преследуют судебные приговоры, и я не могу вербовать солдат под своим именем. Король дал мне разрешительные грамоты на вымышленное имя. Зачем вам вербовать, если у вас есть татары? Отряд побольше не помешает. А за что вас преследуют приговоры? Так как я поступаю под вашу команду и ищу у вас защиты, то признаюсь вам во всем как родному отцу. Настоящая моя фамилия Кмицец. Воевода даже попятился назад. Тот, который обещал Богуславу схватить короля и доставить его шведом живым или мертвым? Кмицец откровенно рассказал ему все, что произошло с ним, как обманно уговорил его служить Радзевил, как, услышав признание от Богуслава о настоящих замыслах князя, он похитил его, и как князь Богуслав отомстил ему, оклеветав его так страшно. Воевода поверил, и не мог не поверить, тем более, что правдивость слов Кмицаца подтверждала письмо короля. Кроме того, он готов был обнять в эту минуту даже своего величайшего врага. Причиной этой радости были следующие слова королевского письма. Несмотря на то, что великая литовская булава после смерти воевода Веленского по закону может перейти к его преемнику только с согласия Сейма, но ввиду нынешних чрезвычайных обстоятельств, нарушая обычный порядок, мы, ради блага Речи Посполитой и ваших великих заслуг, вручаем эту булаву вам, нашему любезнейшему воеводе, вполне надеясь, что Бог даст, настанет мир, и на будущем сеями никто не будет протестовать против нашей воли, и решение наше будет всеми одобрено. Сапега, как говорили в то время в Речи Посполитой, продал последнюю серебряную ложку и заложил кунтуш. Следовательно, служил не ради выгоды или почестей, но ради блага отчизны. Но и самый бескорыстный человек рад, когда видит, что его заслуги оценены, и люди платят ему за них благодарностью. Поэтому его строгое лицо сияло теперь необыкновенной радостью. Этот акт королевской воли придавал новый блеск роду Сапеги, а в то время никто не был к этому равнодушен. В эту минуту Сапега готов был сделать для короля все, что мог и чего не мог. «Так как я теперь гетман», — сказал он к Митсицу, — «то вы подлежите моему суду и покровительству. Здесь много ополченцев, а потому вы стараетесь быть поменьше на глазах у всех, пока я не предупрежу солдат и не заявлю, что вас оклеветал Богуслав. Кмициц сердечно поблагодарил воеводу и заговорил об Анусе, которую привез с собою в Белую. «Рехнулся себе, пан. Ей-богу, — проговорил Сапега, — сидит себе с сестрой в замосте, как у Христа за пазухой, и воображает, что всем, как и ему, только и дело, что греться у камина. Я знал, под Депенд. они родня Бжастовским, А обжастовские мне. Состояние громадное, что и говорить, но... Хотя война с русскими и затихла временно, но ведь они еще там. Кого искать, какие теперь суды и кто станет отнимать имение и вводить девушку в наследство? Совсем с ума сошли. Тут у меня на шее Богуслав, а они навязывают мне еще новые хлопоты и хотят, чтобы я с бабами возился. «Это не баба, а вишня», — возразил Кмицец. «Впрочем, не мое дело. Приказали отвезти, я отвез. Приказано отдать, отдаю». Старый гетман взял Кмитсеца за ухо и сказал. «А кто тебя знает, проказник, какой ты ее привез? Сохрани бог, чтобы люди стали говорить, будто от моей опеки ей родить придется. Как я, старик, в глаза людям буду смотреть. Что вы там...» «Делали во время остановок. Говори мне сейчас, басурман. Уж не перенял ли ты от татарых басурманских обычаев?» «Во время остановок», — весело ответил Кмитцец, — «я приказывал своим людям полосовать мне спину ногайками, чтобы отогнать нескромные желания, кои, полагаю, обретаются под кожей». «Ну вот видишь, а она хорошая девушка». Красиво, как козочка, никому покоя не дает. Вот и нашелся Басурман. Она добродетельна, как монашка, это надо признать. Не будь того, не поздоровилась бы ей от опеки Замойского. И Кмитсец рассказал о том, что произошло в Замосте. Гетман похлопал его по плечу и расхохотался. — Ну и ловкать же ты! — воскликнул он. — Недаром столько говорят о Кмицеце. Не бойся! Пан Ян человек, незлобивый мой приятель. Пройдет первый гнев, он сам посмеется и наградит тебя. Мне его награды не нужно, прервал кмицец. Это хорошо, что ты горд и людям в карман не заглядываешь. Помоги мне в походе на Богуслава, и я сделаю так, что тебе не придется бояться прежних приговоров. Сапега взглянул на кмицеца и очень удивился, видя, что лицо его раньше простодушное и веселое. При одном имени Богуслава ощетинилась, как морда собаки, которая хочет укусить. Чтоб ему собственной слюной отравиться изменнику. Чтоб ему хоть перед смертью попасть в мои руки. Я не удивляюсь твоей ненависти, но помни, что нужно быть благоразумным, так как придется иметь дело не с первым встречным. Хорошо, что король прислал тебя ко мне. «Ты будешь нападать на Богуслава, как некогда на Хованского?» «Буду нападать», — мрачно ответил Кмицец. Разговор окончился. Кмицец отправился спать, так как устал с дороги. Тем временем среди войска распространилась радостная весть, что король отдал булаву его любимому вождю. Офицеры и солдаты разных полков толпами бежали к квартире Гетмана. Сонный город проснулся. Повсюду загорелись огни. Заиграли трубы, загудели литавры, загремели выстрелы из пушек и мушкетов. Пан Сапега устроил великолепный пир. Пировали всю ночь, пили здоровье короля и гетмана, чокались за будущую победу над Богуславом. Пана Андрея на этом пиру не было. Зато на этом пиру гетман завел разговор о князе Богуславе и, не называя имени того офицера, который привез ему булаву, говорил вообще о низости князя. Оборот Радзивила», — сказал он, — «любили интриги, но Богуслав превзошел покойного брата Януша», — говорил Сапега. «Вы помните, панове, Хмитцица, или, по крайней мере, слышали о нем? Вообразите себе, что слух, пущенный Богуславом про Хмитцица, будто он обещал поднять руку на короля, ложь, Все же Кмицец помогал Янушу резать настоящих рыцарей. Да, помогал Янушу, но потом опомнился и, опомнившись, не только бросил службу Родзевила, но как человек смелый хотел еще похитить Богуслава. Ему, говорят, уже туго пришлось, и он еле вырвался из рук Кмицеца. «Кмицец был великий воин», — послышалось несколько голосов. «Князь из мести оклеветал его, так что...» Волосы встают дыбом. И черт лучшей мести не выдумает. У меня есть доказательство, что это была месть к Мицецу за то, что он бросил Родзевилов. Так опозорить чужое имя. Один Богуслав способен на это. Погубить такого воина. Я слышал, продолжал Гетман, что Кмицец, видя, что ему нельзя оставаться у Родзевила, убежал в Чинстахов оказал там значительные услуги, а потом защищал короля собственной грудью. Узнав об этом, солдаты, готовые за минуту перед тем изрубить в куски Кмицеца, стали отзываться о нем все сочувственнее. кмицец ему не простит, это не такой человек, он и против Радзивилла пойдет. Князь, оклеветав его, опозорил все войско. Хотя Кмицец был насильник и повеса, но он не был предателем. Он отомстит, отомстит. Мы раньше отомстим за него. Коль скоро Гетман ручается за него, значит это верно. Да, это так, подтвердил Сапега. Здоровье Гетмана! Еще немного и, пожалуй, присутствующие выпили бы за здоровье Кмицаца. Правда, раздавались и громкие голоса протеста, особенно среди прежних радзевиловских офицеров. Но услышав это, Сапега сказал. А знаете, панове, почему мне вспомнился кмицец? Этот Бабинич, присланный королем, очень похож на него. Я сам в первую минуту ошибся. Тут Сапега уже несколько строже взглянул на офицеров и прибавил тоном приказания. Если бы сюда приехал сам кмицец, то так как он обратился на путь истины, так как он с необычайной храбростью защищал святое место, Я, как гетман, мог бы взять его под свое покровительство. Поэтому прошу вас, панове, чтобы его прибытие не вызвало никаких волнений. Прошу помнить, что он приехал от имени короля и хана. Особенно прошу об этом панов-ротмистров ополчения, ибо там дисциплина всегда слабее. Когда пан Сапега говорил так, один заглоба, бывало смел бормотать себе что-нибудь под нос, а офицеры слушали его не смея проронить ни одного слова но лицо гетмана скоро опять повеселело повеселели и гости пир продолжался до утра на следующий день сапега отправил анусю с паном котчицем в гродну где после ухода хованского проживало семейство гетмана бедная ануся которой вскружил голову красивый бабинич прощалась с ним очень нежно но он был Сдержанный только при самом отъезде сказал ей, «Если б в сердце моем не было одной занозы, которой никак не вытащишь, я, наверное, влюбился бы в Вацпану безумно». Ануся подумала, что нет такой занозы, которую при старании нельзя было бы вытащить иголкой, но так как она немного боялась Бабинича, то ничего не ответила и, тихо вздохнув, уехала».